«Крягин. Где золото черного принца?» Изобретатель рассказал, что у него имеется цель попытаться сделать что-нибудь с тем утонувшим под балаклавой английским кораблем, который вез, как известно, 200 тысяч фунтов стерлингов. Русское судоходство, 1896 год. Принц-регент, громадный корабль английского флота, вез из Англии значительное количество серебряной монеты и 200 тысяч фунтов стерлингов золотом для уплаты жалования английским войскам в Крыму. Деньги, отправленные на этом корабле, были упакованы в бочки Почему и должны сохраниться в неприкосновенности. Наше судоходство. 1897 год Среди грузов, принятых принцем, находились вещи 36 700 пар шерстяных носков, 53 тысячи шерстяных рубах, 2.500 постовых тулупов, 16 тысяч простынь. 3750 одеял. Кроме того, еще можно назвать число спальных мешков 150 тысяч штук, нательных шерстяных рубашек 100 тысяч, фланелевых кольцов 90 тысяч пар, около 40 тысяч одеял и 40 тысяч непромокаемых шапок, 40 тысяч меховых пальто и 120 тысяч пар сапог. Иллюстраит Лондон Ньюс. 16 декабря 1854 года. Тень легендарного «Черного принца» уже не раз вставала со страниц отечественной литературы. О «Черном принце» писали Куприн, Сергеев Ценский, Зощенко, Торле, Бобрицкий и многие другие писатели. До сих пор в зарубежной приключенческой литературе Нет-нет, да и мелькнет статья, либо заметка о загадочном исчезновении бочонков с золотыми монетами. К началу Крымской войны английское правительство зафрахтовало для перевозки войск и амуниции в Крым свыше 200 торговых судов, принадлежащих частным компаниям. Среди них был парусно-винтовой фрегат «Принц». 8 ноября 1854 года вместе с другими английскими кораблями он прибыл на внешний Балаклавский рейд. Через пять дней над Крымским полуостровом пронесся юго-восточный ураган невиданной силы. На прибрежных скалах Балаклавской бухты погибло 34 корабля. Эта участь постигла и принца. Еще не закончилась война, А по всему миру уже расползлись слухи, будто у берегов Крыма погиб английский паровой фрегат «Черный Принц» с грузом золота, предназначавшегося для выплаты жалования войскам. Корабль, о котором идет речь, никогда не назывался «Черным Принцем». Название этого судна с момента, когда его спустили на воду на реке Тензи в оле в 1853 году, было «Принц». Почему корабль стали называть «черным принцем» — сказать трудно. Может быть, в романтическом эпитете «черный» повинны неутомимые охотники за его золотом или английские солдаты, не получившие очередного денежного довольствия. Почти сразу же после заключения мира начались поиски останков черного принца. Корабль искали одинаково безуспешно, Итальянцы, американцы, норвежцы, немцы. Но примитивная водолазная техника тех времен не позволяла опуститься достаточно глубоко. В 1875 году, когда уже был создан водолазный скафандр, во Франции учредили крупное акционерное общество с большим капиталом. Французские водолазы обшарили дно Балаклавской бухты И все подходы к ней нашли более десяти затонувших кораблей, но черного принца среди них не оказалось. Работы велись на огромной для конца прошлого века глубине почти 40 сажений.